где-то в пустынях. Ветер выл на разные лады, зачерпывая износящиеся вокруг стены песка увесистые горсти и пытаясь вернуть их мне в глаза. Воздух вокруг был полон мелкой удушливой пыли, от которой повязанный на лицо платок никак не спасал. Дышать было совершенно нечем. Лёгкие сжались, и втягивать воздух приходилось через их упорное сопротивление. И что мне не сиделось в прохладном трактире Без шума, без гама, без пыли, в который раз я начал ныть про себя. А тут у меня скоро все лёгкие будут полны песка. Непонятно, чем там ещё лошади дышат, но зрит-то у них гораздо больше будут. Гадство. Понесло же меня. Песчаная буря налетела не сразу, она медленно надвигалась справа серой колышущейся стеной, и было непонятно, то ли мы в неё попадём, то ли она пройдёт стороной. Доминго повёл нас влево, И мы, свернув с маршрута, довольно долго шли под чистым небом, периодически оглядываясь на колышущуюся позади серую мглу. Но потом ветер резко усилился и нас накрыло. Лошадей укладывай, укладывай лошадей мордами друг другу в круг, орал Доминго, отплёвываясь от песка и стараясь пересилить завывание ветра. Наш маленький отряд спешился, и мы тоща за поводья упирающихся лошадей кое-как уложили их в круг. Потом мы замотали им голову мешковиной, которая рвалась из рук и собиралась куда-то улететь, и сами легли рядом с лошадьми, также накрывшись плащами. Было жарко и пыльно. Сихотова погода, лёжа думал я, привалившись к боку своей лошади, дрожащей мелкой дрожью. А я уже губу раскатал на ванну полную воды и кувшин холодного компота у Бинка. Прошло уже почти 3 недели, как мы спустились с перевала и вышли в пустыню. Поход наш протекал буднично и скучно. Целый день мы плюхали по жаре, делая длинные петли возле оазиса или совершая переходы между ними. Я сканировал песок, спутники пялились по сторонам, выискивая монстров. И так день за днём. Монстры не появлялись, аномалии мы обходили. Короче, тупая, однообразная работа. Общения было немного. Целый день я был занят просматривал песок, и говорить было напряжно. Разрядка наступала, когда мы становились вечером в лагере. Там я доставал гитару, и жизнь становилась интереснее. В конце концов процесс пошёл, и я начал извлекать из гитары звуки, близкие к моим ожиданиям. Добившись более-менее внятного аккомпанемента, я попробовал петь. К сожалению, у меня не было возможности записать свой голос, чтобы послушать его со стороны, но спутники уверяли, что он у меня хороший, звонкий. Ну ладно, решил я, выслушав их отзывы, примим мнение этих простых тружеников пустыни за истину. Будем считать, что с голосом мне повезло. Ещё я открыл для себя одну приятную неожиданность. Поскольку я тут был чужаком, попавшим сюда с далёкого севера, то мог совершенно не беспокоись исполнять песни на любом языке, хоть на земном, хоть на исфиратском, и на вопрос всякого любопытного слушателя: "А на каком языке эта песня?" Мог спокойно и честно сказать, глядя ему в глаза. «А это один из наших северных языков. Итальянский. Или там немецкий». «О-о-о-о! Ага!» Глубокомысленно говорил спрашивающий, с умным видом кивая головой, будто что-то понял. «С русским вообще интересно получилось. Он очень хорошо переводился на местный. Песня по ритму и звуку получалась почти один в один с оригиналом. Иногда, правда, попадались словечки, нарушающие рифму». но это было не смертельно, не так уж часто они и попадались. Да и потом всегда можно было эти шероховатости сгладить голосом или добавить пару гитарных звуков, так что я мог петь что угодно. Ну, хоть тут повезло. Камушки в этот раз попадались часто, и мы быстро набрали заказанное количество, буквально за полторы недели. Я уж было намылился на возвращение, но вечером того дня, когда стало ясно, что дело сделано, На большом совете отряда у костра Доминго удалось заразить всех жадностью. "Коль такая удача пошла", убедительно говорил он, вытаращивая глаза и широко разводя руками с растопыренными пальцами. "Это просто против богов идти, отказываясь от посланого. Может, это нам знак свыше, что деньги нам скоро очень понадобятся, чтобы мы смогли пережить трудности. М-м, да. Приятно считать себя личностью, о которой пекутся высшие силы". Это несказанно повышает самомнение и создаёт ощущение своей исключительности, иронично подумал я про себя. Но как бы там ни было, тактика доминга оказалась верной. Ломались все недолго и быстро дали ему себя уговорить. Лично я имел своё отдельное мнение о том, что значит божеская забота, но я его не озвучивал. Может, действительно наткнулись на грибное место? Что разбрасываться-то? Деньги всегда, кстати, вспомнил я земную фразу, с которой был полностью согласен. В общем, мы остались ещё на недельку, и вот, когда мы уже возвращались, нас настигла эта невесть откуда взявшаяся песчаная буря. Ладно, будем ждать, пока стихнет. Всё когда-то кончается. Я поплотнее завернулся в плащ. Что там? Не знаю, труба какая-то большая, ответил я, задумчиво разглядывая песок впереди себя. Буря длилась полдня и, может, всю ночь. Ну или не всю. Ночью я спал, как впрочем и все. На охрану забили, решив, что ни один приличный демон в такую погоду не вылезет. Думаю, что мы были в корне неправы. Наверняка лазают. Но организовать наблюдение и отпор внезапно появившейся живности не представлялось возможным. Мало того, что за песком было ни фига не видно, так ещё и свист ветра глушил все звуки. Поэтому все завалились спать в надежде провести неприятные часы как можно быстрее и проснуться живыми, когда буря уже стихнет. Так и произошло. Утром я стряхнул с плаща давивший на спину песок и выбрался на воздух, огляделся по сторонам. Пустыня сияла чистыми голубыми небесами, только что вылишим не жарким утренним солнцем и заново переложенными без единого изъяна нарушающего её гладкую поверхность барханами. Эй, пота, полетать бы. Проснулся я самым первым и принялся будить остальных, пихая кучи песка, которые начинали после этого забавно шевелиться. Все проснулись, продрали глаза и принялись считать убытки, нанесённые буре. Их не оказалось. Никто не помер, все были живы, в том числе и лошади, что несказанно радовало. И батачиться на своих двоих совершенно не хотелось. Напоив лошадей и побыстрому позавтракав, мы собрались и двинулись назад. Намереваясь пройти как можно больше до того момента, когда полуденная жара заставит нас остановиться, примерно через час пути я уже на автомате сканирующий песок внезапно заметил под его толщей большое народное тело. Что случилось? обеспокоенно спросил Доминго, увидев, что я встал. Какая-то штука под землёй, ответил я, пожав плечами. Какая штука? переспросил тот. Не знаю, что-то длинное и неживое, глубоко. Может, лучше объехать? обеспокоенно предложил Вирт. Давайте объедем, сказал я. Мне было всё равно, опасности я не ощущал. Мы свернули влево и пошли по ле вдоль зарытой в песке штуковины. Метров через 50 штуковина не закончилась, а стала ярче, как будто ближе к поверхности. На что-то это похоже. Не кончается, сообщил я, останавливая лошадь. Не кончается? И что делать? с тревогой в голосе спросил Доминго. По-моему, это какой-то тоннель, сказал я. Тоннель? изумился Доминго. Похоже, сказал я, перебирая поводья. Может, посмотрим, куда он ведёт. А вдруг это какой-нибудь древний подвал? с мечтательностью в голосе сказала Стайли. С сокровищами? После её слов наступила тишина. Отряд обдумывал открывшиеся перспективы. Хм. Хм. Прокашлялся Доминго. Так близко от перевала найти неразграбленный подвал вряд ли. Тут уже всё исхожено давно вдоль и поперёк. Вечно ты что-нибудь скажешь, вздохнула Стали. На месте мечту убиваешь. А ты мечтай меньше, ответил ей Доминго. Целее будешь. И разочарования меньше. Ну, если всё уже украдено до нас, сказал я. Тогда что? Поехали на перевал? Но мои спутники не спешили. Похоже, произнесённое слово сокровища вызвало дрожание их струн души. Может, стоит сходить посмотреть? внёс предложение Вирт. Коль там уже всё исхожено, то опасности нет, пойдём? А зачем? спросил Доминго. Поглядеть на голые стены? — А вдруг там остался незамеченный никем тайник? — с надеждой в голосе ответил Вирт. — А Эриадор у нас гораздо лучше видит, чем все маги, которых я до этого знал. Может, он найдет там чего-нибудь? Все дружно уставились на меня. В глазах было одно и то же выражение. — Найдешь? — спрашивали их глаза. — Жадность человеческая. — Ну есть же мешок камней, есть заказчик, готовый заплатить. — Нет, нам этого мало. Ещё хочется приключений на. Хотя с другой стороны, вдруг там книжонка какая завалялась? Может, действительно сходить, если безопасно-то. Ну, давайте сходим, пожал плечом я. Пошли. Види, с командою Доминго принимая решение, мы снова пошли вдоль тоннеля. Он быстро поднимался всё ближе к поверхности, и через каких-то 100 м он был уже почти под ногами. Теперь мне стали видны слабые энергетические потоки, текущие по его поверхности. Он почти рядом, сказал я, останавливая лошадь и указал рукой. Вот здесь. Давайте копать, сказал Доминго и стал слезать с лошади. Его спутники последовали его примеру. Я остался сидеть на своей кобыле, намереваясь наблюдать за процессом раскопок сверху. Обязанности в отряде давно уже были распределены. Я ещё они копают. Но в этот раз долго копать не пришлось. Свод тоннели обнаружился буквально под 5 см слоем песка. "Ух ты", сказал Вирт, расчистив руками небольшой пятачок. Под песком оказалась серая поверхность. Серости придавали серебристые песчинки, вкраплённые по всей её глубине. "Никогда не видел такого", сказал Доминго, стоя на карачках рядом с Виртом, почти приложив правое ухо к расчищенному месту. Он постучал костяшками пальцев по поверхности. Звук был еле слышен. Толстый, уважительно сказал Доминго, имея в виду толщину свода тоннеля, и, обернувшись к Вирту, сказал: "Тащи кирку". Вирт безропотно сходил к лошади и принёс кирку. "Ну давай", скомандовал ему Доминго, отойдя в сторону и отряхивая свои колени от песка. Вирт расставил ноги пошире, Поудобнее ухватился за ручку и широко размахнулся. Кирка ударилась о свод тоннеля. Пошли волны отдачи по рукам Вирта, его плечам и телу. «Еф! Ту! Сука!» — сообщил нам всем Вирт, вытаращив глаза и тряся отбитыми руками. Кирку он бросил, и она со звоном упала вниз. «Ха-ха-ха!» — заржал Доминго, глядя на изумленное лицо Вирта. «Что? Крепко древние строили?» — смеясь спросил он. Вот возьми, и сам попробуй, огрызнулся Вирт, дуя на свои отбитые ладони. А я не поняла, зачем ты взялся бить дырку? задала вопрос Тайли. Ведь если тут уже всё украдено до нас, как сказал риадор, то где-то должен быть вход. Просто надо дойти до него. Да, зачем ты начал махать ки рукой? спросил Домин Гавирта. В его глазах всё ещё плавали смешинки. Так ты же сам сказал, удивился тот. Я-то думал, ты постучишь её, а ты сразу принялся её махать. Я и слова тебе не успел сказать, ухмыляясь, сказал Доминго. Ага, рассердился Вирт, глядя на улыбающееся лицо. Все, значит, умные, и один я дурак. Ладно, не бежайся, примирительным тоном сказал Доминго. Пойдём лучше вход поищем. Стаи ли дело, говорит. Вирт с обиженным видом поднял кирку и пошел к своей лошади. Отряд снова взобрался на лошадей и двинулся дальше. Но далеко ехать нам не пришлось. Тоннель кончился буквально через сто метров. «Приехали», — сказал я. «Конец, тоннель закончился». «Где?» — спросил Остайли. «Вот», — указал рукой вниз. «Под песком мне была видна более сложная энергетическая структура с какими-то петлями, перекрывающимися линиями и кругами». Похоже, тут дверь, сказал я, закончив всё это разглядывать. Дверь? Оживился Доминго. Вирт, неси лопаты. Чуть что, сразу Вирт, пробурчал он себе под нос, но так, чтобы всем было слышно. Ладно, не бухти. Все вместе будем копать, сказал Доминго. А потом и риадор найдёт пропущенный всеми тайник. У Вирта загорелись глаза. И он с энтузиазмом ухватился за черенок лопаты. Ну прямо детё мало, подумал я, слезая с лошади. От сидения в седле у меня вспотела задница, и я решил, что её будет неплохо проветрить. Начавшиеся раскопки принесли сюрприз. Вместо ожидаемого зева тоннеля, забитого песком, мы наткнулись на вертикальную серую плиту, перегораживающую вход. Плита, удивлённо констатировал Вирт, для уверенности постучав по ней лопатой. Хуго, а тазвался Доминга. Закрыто, что ли? Может, это одна створка, а вторая открыта? Предположил Остайли, тоже копающийся вместе со всеми. Может? Пожал плечами Доминга. Ладно, копаем дальше. Через час докопались до другой стороны свода тоннеля. Тьё, сказал Доминга, обозревая открывшееся в раскопе. Точно закрыто. Ага, подтвердил Вирт. Увязая ногами в осыпающемся песке на склоне ямы, тогда получается, что тут ещё никто не был, спросила взмокшая истаялис лопатой на перевес. Может быть, задумчиво глядя на плиту, сказал Доминго. И как её открыть? через секунду обратился он ко мне. А это нужно? вопрошающе наклонив голову к левому плечу, спросил я. Может, не стоит? Как это не стоит? Как это не стоит? Взбудоражился Вирт. А сокровища, а демоны, а магические ловушки у нас заказ выполнен. Считай, деньги уже в кармане, напомнил я ему, зачем мы здесь? Стоит ли это неизвестное того, чтобы терять то, что у нас есть? Доминго выпятил губы трубочкой вперёд и прижал верхнюю к носу. Командир находился в сложных раздумьях. Как я понял, глядя на его гримасу. И что? Мы вот так просто уйдём? не веря, спросил Вирт. «А дверей сокровищницы?» «Вирт, Эреадор прав», нехотя медленно сказал Доминго, разглядывая плиту. «Там может быть что угодно. Вспомни наш последний поход. Двоих тогда потеряли». Наступила тишина. Народ обдумывал варианты. «Может, только взглянем?» Рубко спросил Вирт. «Не, отсюда мы просто так не уйдем». «Эриадор, вы чувствуете что-нибудь за дверью?» Обратился ко мне Доминго. «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Ничего». «М-м-м», — хмыкнул он. «Тогда, может, все же попробуем открыть?» «Уходить от запертой двери, даже не заглянув. Это как-то не поискательски даже. Давайте все же откроем». «Я за», — сказал Остаэли. «Только как ее открыть?» «На ней ведь нет никаких ручек или отверстий». «Может, ниже?» – предположил Вирт. «Давайте копать!» «Да копайте, копайте!» «Говорят, что физический труд проясняет мозги». Еще через два часа раскопок показался низ плиты. Только вот никаких рычагов и дырок на ней так и не обнаружилось. Плита и плита, ровная и серая. «Нету!» – констатировал Вирт, чуть ли не носом обнюхав каждый сантиметр плиты. «Нету ручек!» А может у неё магический замок? Предположил Остайл. Древние же были магами, зачем им ручки и ключи? Что скажете, Риадор? Обратился ко мне Доминго. Что я скажу? Что я скажу? Я скажу, что пытаться открыть замок, настроенный на ментальное излучение хозяина, полная бредятина. На земле данные шифруют с помощью электронных ключей длиной 512 или кое-где уже 1024 КБ. «Но ментальный ключ гораздо длиннее и многомернее. Это вам не тупая последовательность из цифр?» «Попробуем», – бодро сказал я, изображая энтузиазм. «Попробуем». Я встал с песка, величественно запахнул плащ, стараясь походить на римских императоров, потянул край своей шляпы вниз, как Индиана Джонс, и торжественно шагнул в раскоп, как черный археолог. Однако образ не удался». Песок предательски поехал под ногами, и я слетел в яму, размахивая руками, словно подбитая ворона крыльями. «Опс», — сказал я, плюхаясь назад перед плитой, — неудачненько вышло. Над моим падением хихикать не стали. Может, даже не из уважения, а просто не заметили. Все уже были там за дверью, с сокровищами. «Все», — сказал я, усаживаясь поудобнее и с видом, что я и собирался тут сесть, а не случайно прилетел. Теперь не мешайте, буду смотреть. Да-да, конечно, ответил мне Вирт, и все торопливо полезли из ямы. Чудненько, наклонив голову к плечу, я задумчиво посмотрел на плиту. И как же ты открываешься? В магическом плане дверь выглядела частой решёткой из слабо пульсирующих энергетических линий белого цвета. Таким же белым цветом светилась внешняя сторона свода тоннеля. С левой стороны виднелось что-то навороченное, какие-то узлы и многочисленные разветвления линий, но уже разных цветов. Энергетика тут явно была пониже. Итак, что мы имеем? Задал я вопрос сам себе и начал на него отвечать. Во-первых, тяжеленную плиту, которую нужно отодвинуть. Как это можно сделать? Судя по всему, плита и раньше выполняла функции двери. Значит, у неё должен быть стандартный привод, двигающий её туда-сюда. Я принялся разглядывать переплетение энергетических линий. Вот эта штука больше всего на него похожа. Её энергетика у неё соответствует белого цвета, похоже на телекинетическое заклинание. Странно, но вроде оно. А как его привести в действие? От клубка линий белого цвета вверх вели два энергетических тонких жгутика зелёного и красного цветов. Жгутики поднимались вверх и пропадали внутри спутанного клубка разноцветных линий. А это, похоже, собственно замок. Я попытался отследить путь жгутиков, но это мне не удалось. Больно плотно всё увязано. И за что мне тут дёргать? А можно ли дёргать? Похоже, тут всё находится под напряжением, и вполне возможно, что на неправильные действия в ответ может и плюнуть. Хм. Да и вообще, смогу ли я до него добраться? Наверняка замок должен быть защищён от того, чтобы в нём копались все желающие. Но к моему удивлению, Я не встретил никаких преград, когда попытался дотянуться ментально до энергетической структуры замка. Едва я коснулся зелёного жгута, как внезапное свечение того, что я определил как привод, усилилось, и плита, преграждающая проход, дрогнула, и подскрежет песка, попавшего между двумя каменными плитами, поползла в сторону. Раздался звук удара, дошедший до упора плиты. Посыпался песок ото всюду. Лазурный небеса Раздался сзади восхищенный издох. Я оглянулся. На краю ямы, опустив ноги вниз, сидели три потрясения с открытыми ртами. Надеюсь, у меня самого рот закрыт. Я торопливо стиснул челюсти. Вот уж никак не ожидал, что она откроется. «Прошу», — сказал я, встав, и с шутливым полупоклоном сделал приглашающий жест в сторону открывшегося входа. «Круче меня только горы», — подумал я, выпрямляясь. Бог торговли с довольным видом потёр левой рукой подбородок и улыбнулся. Избранный был на пути к богатству. Юрий отлё он его бросит, подумал Коин, наблюдая за тем, как четверо смертных осторожно заглядывают внутрь тоннеля. Где он, похоже, парень хозяйственный, разбрасываться добром не будет, а значит, пожертвует собой, и все будут мне обязаны. Коин ещё раз улыбнулся широкой улыбкой. делавший его так похожим на улыбающегося бодду и исчез. Что там? Есть ловушки? испуганным, полузадушенным шёпотом спросил Вирт, круглыми глазами заглядывая в темноту. А? Да вроде нету, задумчиво ответил я, тоже пялясь в том же направлении, только я смотрел, используя магическое зрение. Вроде это не то слово, которое следует применять в руинах. Таким же полузадушенным шепотом прошептал мне справа Доминго. «В руинах есть два слова. Да или нет?» «Слово вроде. Это путь к быстрой смерти. Вы понимаете меня, Эриадор?» — продолжил он. «Вполне», — ответил я, еще раз сканируя вход. «Тогда я скажу, по-вашему, ловушек нет». «Тогда вперед?» — испуганно спросил Вирт, просительно глядя на меня. «Вперед!» — сказал я и шагнул на порог. «Вперед!» Со звуком, похожим на включающиеся лампы дневного света, вспыхнул свет. Сначала у входа, потом дальше, ещё дальше, и ещё. Туннель озарился неярким белым светом. "Вау", восхитился я. "Тут свет есть". Я глянулся на спутников. Те стояли с испуганным видом и вытаращенными глазами смотрели на новое чудо. "Если мы так будем застывать по всяким мелочам, мы тут на месяц застрянем". Недовольно подумал я. Это просто свет, сказал я. Потрясающе, пробормотал Доминго, ступая на порог. Свет. Значит, тут ещё что-то работает. И тут никого не было. Тут можно найти что угодно. С ума сойти. Однако что-то хоть богатство по углам пока не наблюдается. Я сделал несколько осторожных шагов вперёд. Голые стены и свет, больше ничего. Гладкий пол водил куда-то вниз, и стены, насколько было видно через ровные промежутки, выходили арки, поднимаясь к полукруглому потолку. Всё было сделано из того же материала, который мы видели снаружи, серый полупрозрачный камень с мелкими серебряными блёстками. Голу опасто и тихо, постояв, мы потихоньку пошли под уклон. Я сканировал пространство впереди, искатели вертели головами по сторонам. Спустя какое-то время впереди показалась арка, резко отличающаяся от своих подружек. По всей её внутренней поверхности медленно загорались и гасли зелёные символы, образуя от пола до пола, с переходом через потолок, длинную надпись. Я усмехнулся. Добро пожаловать в пещеру Али-Бабы. И как мы всё это потащим? С недоумением спросила Стайли. Вопрос не был риторическим. Гора ящиков, высевшаяся в углу зала, вызывала невольное уважение своими размерами. «На лошадей погрузим!» Уперев руки в бока и по-хозяйски оглядывая кучу, сказал Доминго. «А сами пешком пойдем!» «Просто чудненько!» Всю жизнь мечтал тащиться за лошадиным хвостом. Мы потратили целый день, обшаривая тоннель. За хитрой аркой обнаружились многочисленные помещения, образующие ответвление от центрального тоннеля. И похоже, это был склад. На многочисленных полках лежали такие же многочисленные ящички и ищулечки, радуя глаз и сердце кладоискателя. С другой стороны тоннеля были, видимо, конюшни. Так мы решили, потому что все пространство больших помещений было разделено на отдельные загоны, в которых стояли поилки и пустые кормушки для зерна. Зерно обнаружилось в помещении рядом. Не сгнило, с удивлением сказал Доминго, сыпя сквозь пальцы зачёрпнутое в ладонь зерно. Столько лет прошло, а оно как вчера собрано. Ну, ничего тут удивительного нет, похоже просто заклинание времени. Интересно, как оно тут выглядит? Я заозирался по сторонам. В Эсфирата заклинание времени было одной из тайн нашего дома Изменчивых. Для изменений порой требовалось время, и причём немалое. Терпение ту посидеть и ждать, что же в результате получится, порой не хватало даже у демонов. Поэтому тот, кто умел управлять временем, мог изменяться, кто не мог, тот ходил в том, что выдали при рождении. Мы умели, поэтому мы могли быть разными. Кажется, это оно. Я выделил из общей сияющей мешанины структуру, оплетающие зерна хранилища своими линиями. и попытался понять, как она работает. "Эриадор, а?" спросил я, отвлекаясь от своего занятия. "С тобой всё нормально?" спросила Стайли, немного встревоженно глядя на меня. "Да, нормально," пожал я плечами. "А что? Третий раз тебя спрашиваю, а ты только ответил. Ты чего?" "Да так, задумался," неопределённо сказал я. "Что ты хотела? Может, лошадей сюда приведём, а то там наверху жарко." "Види" Сказал я: "В чём проблема? Хотела с тобой посоветоваться. Ты же маг, а ты не отзываешься". Сканировал, ответил я. Вдруг чего-то тут не так, понимаешь? Мага кивнула головой в стиле. "Ну и как? Нормально? Так что тащила жеди. Лошади привели в древнюю конюшню, расседлали и распределили по загонам, а сами принялись шариться по углам, стаскивая найденное в одно место. Результатом нашей деятельности и стала куча на которую теперь с удивлением взирала Стайли. В ящиках оказалась посуда: красивые серебряные бокалы на тонких ножках и тарелки расписного тонкого фарфора. Ещё были серебряные столовые приборы. Дизайнерская работа, подумала я, вертя в руках бокал. Он был сделан в виде распускающегося цветка. Тонкая серебряная ножка стебельёк заканчивалась серебряными лепестками, держащими узкий и вытянутый высокий стеклянный сосуд. под шампанское, под отличное шампанское. В такие бокалы можно только такое лить. И сколько интересно это может стоить, спросил я, осторожно стукая два бокала друг о друга и слушая, как они звенят. Хмм, думаю, что золотых по 6-7, а может и по 10, отозвался на мой вопрос Доминго, стоящий рядом. Неплохая находка, если так прикинуть на число ящиков. то это очень даже неплохо может выйти. Кроме посуды, в ящиках больше ничего не нашлось. Ни книг, ни оружия, ни денег и драгоценностей. Народ, обнаружив в ящиках одну лишь столовую утварь, малость подувял. Но когда посчитали количество найденного и прикинули сумму, которую можно выручить, снова все повеселели. По грубым прикидкам, выходило под две тысячи. «С ума сойти!» – шевеля губами, произнес Вирт. 2000 это ж 500 золотых на каждого, а вы ещё не хотели сюда идти. М-м, да, это мы неплохо зашли. Если бы ещё на втором этаже отыскалась бы что-нибудь ценное. Обследуя подвал, мы нашли большую винтовую лестницу, ведущую вниз. Когда мы спустились по её широким ступеням, то обнаружили ещё одно помещение, но на этот раз никаких ящиков мы там не увидели. Там было только шесть высоких серых параллелепипедов и всё. Горели они, что ли? Я принялся разглядывать их поверхность. Снаружи она выглядела так, как будто подвергалась воздействию высокой температуры, малось поплывшая и с потёками. В магическом плане параллелепипеды выглядели интересно. Белые энергетические линии связаны в плотные клубки. Линии входили и выходили из них и исчезали где-то в потолке и стенах. Похоже на энергетические машины, лучше туда не соваться. «А то еще что-нибудь отвалится или жахнет. Будем потом без света сидеть». «Все назад!» — скомандовал я, сопящий мне в спину искателем. «Это может быть опасно!» «А что? Что там?» — полез вперед Вирт. «Магия там!» — ответил я. «А-а-а!» — увял тот. «Да там все равно ничего нет!» — сказал я. «Пусто! Смотри!» «Ага!» — сказал Вирта, глядев в пустой зал. «Тогда пошли!» Больше никаких помещений в подвале мы не нашли. Имелось ещё одна арка в узком коридоре, но там всё было забито песком, и вообще, когда я смотрел, что же там за ней, то не увидел ничего, ни обломков стен, ни других, пусть и разрушенных, помещений, вообще ничего. Один песок, что выглядело довольно странно. По внешнему виду наш подвал являлся когда-то частью другого большого здания, а вот куда оно делось, было непонятно. Словно его оторвали и куда-то утащили. Странно. Куда делось всё остальное? Объясни тебе это, я не смог и подумав-подумав, в конце концов махнул рукой. Нет и нет. Сиход с ним, наедино я был тащить. Груз получался не маленький, причём не столько по весу, как по объёму. Может, вынуть из ящиков и сложить в мешки? предложил Вирт. Ага. И что мы привезём? Осколки? скептически отреагировал на эту идею Доминга. Ну тогда, значит, пойдём пешком, сказал Вирт. Пешком так пешком. Для того, чтобы больше не ходить в пустоши, я готова пешком полпустыни пройти, сказала Стайли. После предварительной оценки найденного Стайли во всеуслышание объявила о завершении карьеры искательницы. Она посчитала, что 500 золотых ей за глаза хватит на то, чтобы открыть трактирчик. и дожить до старости без песка в каше. Доминго с Виртом понимающе покивали головами и отговаривать её не стали. Но видно, вы в их головах бродили схожие мысли. А ведь это, пожалуй, последний поход. Все разбегутся по своим трактирам, и больше не будет отряда искателей под командованием Доминго. А что будем делать с подвалом? спросил я. А что с ним можно делать? удивился Доминго. Просто бросим? спросил я. Тут есть свет, вода, зерно. Не жарко опять же. Неплохое место посреди песков. М-м-м-м-м, потер подбородок Доминго. Эриадор, вы что, предлагаете сделать тут аванпост? Как вариант, пожал плечами я. Что добру-то пропадать? Без меня, сказала Стайли. Я в песках жить не буду, надоело. Да, идея интересная. Но вот как возить сюда продукты? И от перевала довольно сильно в сторону, а сзади горы. Кто сюда будет ходить? Если бы подальше в пустыню, да поближе бы к дороге на перевал. А давайте тогда продадим его, предложил я. Продадим? Кому? Кому он нужен? Кому нужен? задумчиво переспросил я. Кому-нибудь да нужен, тем же магам, например. Наверняка они захотят иметь обломок замка древних магов со светом, водой и массой всяких заклинаний. А ведь точно, хлопнул себя от избытка чувств по бедру Вирт. Да за этот подвал они такие деньги щедрят валят. Какие? поинтересовался я. Ну, не знаю, растерялся Вирт. Много, много в кошелёк не положишь, сказал я, думая, нужно просить 1300. Сколько? Потрясенно вытаращился на меня Доминго. «Тысяч триста, потом сторгуемся до двухсот», — сказал я. «А-а-а!» — понял Вирт, у которого перехватило дух. «Это же по пятьдесят тысяч каждому!» «Нормальная сумма, заработающая артефакт древних», — спокойно сказал я и спросил, обращаясь ко всем присутствующим. «Надеюсь, ваши маги не бедствуют?» «Совершенно», — покачала головой Стайли. «Вот кто у нас не бедствует, так это маги». «Отлично! Значит, деньги у них есть. Пусть платят». Сделал я вывод. «Триста тысяч! Триста тысяч!» Забормотал потрясенный Вирт. «Триста тысяч!» «Пока их у нас нет», — сказал я. «Поэтому не расслабляемся. Давайте лучше подумаем, как впарить магам нашу находку. Может, у кого есть связи? Знакомые? Чтобы нам потом головы не поотрывали». Деньги-то большие. Да, деньги большие. Это вы и Риадор правый. За такие деньги убьют кого угодно, погрустнел Доминго. Поэтому нужно всё хорошенько продумать, посоветовал я. И главное держать язык за зубами, когда вернёмся. Это точно, кивнула головой Стайли. На то мы и порешили. Ночь мы провели в одном из стоил, рядом с лошадьми. Вирт принялся толкать идею заночевать на зерне, но я его поймал под локоток и объяснил про нюансы со временем в этом месте, что когда мы там проснёмся, то тут от лошадей останутся одни скелеты. Вирт проникся и малость даже побледнел. Утром мы встали, позавтракали и долго-долго вьючили лошадей. Всё пришлось перевязать несколько раз. Но в конце концов мы всё упихали и двинулись на выход. Выйдя из подвала на яркое солнце, Я закрыл за собой двери, попытался придумать, как бы так зафиксировать её, чтобы никто без меня сюда не влез. Что-то типа замка с секретом, но у меня ничего не вышло. Всё было как-то странно и непонятно сделано, что у меня ничего не получилось. Может, причина была ещё в том, что у меня были проблемы с магией и элементарно не хватало сил? Но как бы там ни было, пришлось оставить всё как было, в надежде на то, что коль тоннель от больших дорог и линий далеко. то никого сюда не принесёт. Но тут неожиданно вмешался Доминго. Вид на моё недовольное лицо в купе с моим получасовым молчаливым глядением на дверь навели его на мысль, что что-то тут не так. "В чём дело? Что-то не так?" озабоченно спросил он меня. "Да вот, не могу замок на дверь поставить", пожаловался я. "Боюсь, как бы кто не залез, пока нас нет". «М-да-а-а», -э, – задумчиво протянул Доминго и неожиданно предложил. «А давайте яму обратно засыпем». «Здорово! Через пару дней ветер сгладит следы, а через неделю тут вообще издали ничего не увидишь. Бархан и бархан. Только маг и заметит, что что-то внизу есть». «Отличная идея», – сказал я вслух. «Где ваши лопаты?»